михалыч дед мороз михалыч впервые стал членом правкома отдела и пришел на предновогоднее заседание сел в сторонке и подальше отбывал их членов и стал присматриваться прислушиваться набираться опыта новогодние заказы ковры кооперативы председатель зачитывал характеристику ходатайства этот товарищ внес большой вклад в поиск тяжелых кварков и экзотических мезонных состояний в экспериментах на АУ-70, полученные распределением в системе Готфрида Джексона, позволили установить значение спиночетности с достоверностью 90%. Просит мотоцикл «Урал» с коляской. Михалыч сказал, «А мы с Семеновичем такой вклад внесли с мезонами, мало не покажется, и согласно без коляски, ишь Ильяву». «Михалыч, не знаешь, не встревай». Коляска дает право на очередь на гараж. А тебе пять соток в кооперативе недавно дали? Дали. Вот и сиди тихо четыре года. Мораторий. Голосуем, товарищи. Лиза, записывай. Лаборантка Лиза стала записывать. Михалыч переключил внимание на нее. А интересно, такие ажурные разноцветные колготки она через правком получила или как-то еще? И почему шпилькой своей вращает против часовой стрелки? Впрочем, если от нее смотреть, то по часовой. Торопит время. Дома сын голодный ждет. Бедная Лиза. Лиза поменяла колени местами и стала вращать другой шпилькой. Нервниче, предположил. И тени ресниц, мешает ей писать. Надо же, такие большие и красивые ресницы. Надо же. Он прикрыл глаза, вытянул ноги. И продолжил думать про все такое. И заснул. Михалыч, проснись. «Тебя выбрали Дедом Морозом!» Над ним стоял председатель. «Каким дедом? Вы что?» «Таким. Будешь ходить по квартирам, детям подарки раздавать». «А Калинкин как же? Он же раздает». Калинкин был самый красивый и упитанный фрезеровщик. «Он приболел, а кроме тебя некому. Все заняты или в отъездах». «Вы это бросьте. Чем вы себе думаете? Это дискредитация и профанация самой идеи Деда Мороза. У детей будет стресс. И у Снегурочки тоже». «У меня не будет, Михалыч, я теперь Снегурочка!» Лиза помахала ему вторучкой и поменяла коленки местами. И они пошли к ней ушивать костюм. На следующий день пошли разносить. Родители, как правило, перехватывали в подъезде, давали подарок. Потом елочка, стук посохом по полу, речь, стихи, бокалы, объятия. Всех обошли удачно. Осталась последняя квартира. Открыла бабушка и закричала с наигранным восторгом. «Вовочка! А вот и дедушка Мороз и Снегурочка! Подарочки принесли!» «Это Михалыч, он с папой работает, и в пивной они сидят по пятницам!» Крикнул Вова из кухни. Михалыч сказал бабушке, «Вот ваша коробка, и мы пошли!» Бабушка шепнула Михалычу, «А может, не давать ему подарок?» «Пока он не докушает котлетку!» «Это можно! Сейчас съест! Только вы в комнате подождите!» И прошли со Снегурочкой на кухню. Там Снегурочка определила. «Так это ты, Вовчик?» Взяла у Михалыча посох и треснула едака по спине. Тот ойкнул. ализа запричитала. «Он тот еще перец. И моего Артемку курить учил и утащил у нас мапассана. Год уже не отдает. Подарочные изделия. Давай его отлупим, сделаем бабушке приличный Новый год. ну каешь И замахнулась опять посохом. «Эй-эй!» загородился ребенок. «Не имеете права!» А «Мапассана» мама долго читала, когда папа в пивной был. Можете забирать. За спиной Михалыча бабушка с «Мапассаном» пыталась прорваться на кухню. «Вот он, вот он, ваш Мапассан. Я тоже читала. Это вы нашего Вовочку, бог знает чему, учите. Рано ему мопасана И это же надо, удумали, лупить вместо поздравлений». На кухне у Лизы Михалыч раскупорил шампанское и серьезно спросил. «Лиза, детка, выпьем потом, разойдемся?» Или наоборот, ты пока можешь выпить салат в холодильнике, португальский, а я в ванную. А ребенок где? У бабушки. И улыбнулась ресницами.